Глава вторая. Мэгги Бичер. Она чуть не умерла, поняв, что сморозила. Официально попахивает нафталином. И это об имени женщины, попадавшемся ей на глаза все эти годы каждый раз, когда она открывала ОТ, имени, стоявшим в выходных данных, где, возможно, будет заменено ее собственным именем. Хотя теперь вряд ли. «Боже, Мэгги, какая же ты идиотка!» Ей часто говорили обычно мужики на строительных площадках или в пабах, что у нее большой рот с яркой помадой, он является одной из самых привлекательных ее черт. Но она никогда не открывала его настолько широко, чтобы облажаться по полной. До сегодняшнего дня. Ну, что на это скажешь? На нервах она полный отстой. А направляясь на собеседование, Мэгги реально нервничала. «Такая работа на дороге не валяется. и Еще бы, фэшн-редактор глянцевого журнала — это нереально круто. Сидишь и думаешь о всяких красивых вещах, а те, кто делает такие вещи, присылают их тебе, чтобы ты убедилась, насколько они красивы. Много путешествуешь, наверняка надо быть на всех неделях моды, а кроме этого берешь интервью у шикарных людей в разных необычных местах — Иногда оказываясь там только потому, что у бренда, желающего завоевать твое расположение, просто имеется достаточно денег, чтобы оплатить твое пребывание там. Проще говоря, она вполне могла бы взять на себя эту работу. По крайней мере на год, до тех пор, пока Марго Джонс не решит вернуться. Мэгги с удовольствием согреет место Марго в ее отсутствие. Надо отдать должное фэшн-редактору, она не обратила никакого внимания на вырвавшиеся слова. И пока Мэгги старалась как-то сгладить впечатление, Марго улыбнулась и сама начала беседу. «Привет, Мэгги. Вот уж не знала, что ваше полное имя — Марго. Судя по всему, нас не так уж мало в этом мире. Как ваши дела?» Мэгги так и подмывала объяснить свою ошибку тем, что женщина, сидящая напротив, действительно Марго. «Марго, Марго, то есть та, до кого соискательница...» Очень далеко. Она никогда не соответствовала этому элегантному имени. Невысокого роста, грудастая, грубоватая и способная на кошмарные оплошности в общении. Другая же Марго — высокая и гибкая, ухоженная, с длинными прямыми светлыми волосами и очень чистой бледной кожей. Как всегда, она выглядела безукоризненно, хотя, возможно, и чувствовала себя чертовски скверно. «Интересно, на каком месяце?» «Наверное, уже скоро». Но все равно сейчас Мэгги ощущала себя менее комфортно, чем визави, особенно запутавшись в рукавах пиджака, одолженного у соседки по квартире, Кэт. Но об этом Мэгги ничего не сказала. «Да, все в порядке, спасибо», — ответила она. В этот момент Мэгги по глазам Мов поняла, что та готова послать ее куда подальше. До этого они светились живой заинтересованностью, связанной с оплошностью и возможным раздражением Марго по этому поводу. И вновь Мэгги привычно прокляла себя за то, что не смогла подать свою персону с более выгодной стороны. Тем не менее, ей показалось, что Марго в нее верит. Впервые они встретились много лет назад во время поездки для СМИ. Одно из тех, что бренды устраивают не слишком часто, считая их очень уж дорогими и совершенно бесполезными. В тот раз один из нишевых водочных брендов отправил толпу журналюк на три дня в Исландию и разместил в отеле со всякими прибамбасами, где их возили на теплые источники исключительно на Мерседесах и организовали экскурсию на гейзеры на вертолетах. Кормили же в лучших ресторанах Рик Явика. Мэгги получила место, пообещав написать обо всем в колонке местной газеты, посвященной еде и напиткам. А Марго пригласили как фэшн-редактора ОТ, то есть человека, который должен знать о нишевой водке, если производитель хочет, чтобы водка вышла за пределы ниши, по крайней мере, для определенных кругов. Группа была странная. Сердце Мэгги чуть не ушло в пятки, когда все встретились в аэропорту возле выхода на посадку — и большинство оказались мужчинами средних лет, пишущими о потребительских товарах для крупных газет. Мужчины среднего возраста, и эта гламурная блондинка в черной кожаной байкерской куртке, в серых джинсах и сапогах до колена, казалась потрясенные видом спутников не меньше, чем Мэгги. Объединенные обстоятельствами, они были вынуждены держаться вместе. Во время поездки мужчины вели себя как завзятые холостяки, И пили не по-детски. Так что две женщины развлекались, наблюдая за ними. «Я почти рада, что я неисправимая холостячка», сказала Мэгги Марго, когда в первый вечер они сидели спиной к плиточной стене бара, похожей на стены метро. Заведение в расчете на хипстерские вкусы пыталось походить на лабораторию, и напитки подавали в колбах и пробирках. Есть какое-то очарование в том, что европейцы так и не поняли — Ничего крутого тут нет. «Я лучше останусь старой девой, чем выйду замуж вот за этого», продолжила Мэгги, указав на одного из членов группы, который клеил игривую сландку на танцполе полном людей, годившихся ему в сыновья. Может быть, сказано слишком сильно, но в то время Мэгги была зла на весь мир. С момента ее последнего значимого романа прошло уже шесть лет, а через пару месяцев ей тридцать. Она ходила на свидания и даже завела парочку кратковременных интрижек, но ничего действительно серьезного. Вся проблема заключалась в том, что она, наконец, смирилась с одиночеством. И теперь даже наслаждалась им. «Надежнее завести младенца в одной из этих штук», ответила Марго, покачав пробиркой с зеленой жидкостью. Тогда они обе рассмеялись и стали рассказывать друг другу о своих самых кошмарных ухажерах — «Один вечно ковырял в носу, другой беспробудно пил, третий постоянно угрожал», — поделилась Марго, «а еще один носил кожаное пальто в пол», — поведала Мэгги. У Мэги создалось впечатление, Марго, как и многие женщины ее возраста, находящиеся в отношениях, пытается сказать, что в душе она тоже всегда одинока. Подобные верят, что по большому счету являются безалаберными бабенками, живущими в заваленных обувью в жалких квартирках, и лишь случайно встретили мужика, оказавшегося неполным дерьмом. Что ж, без этой веры они действительно были бы как Мэгги, живущая в жалкой квартирке. Попытка проявить солидарность, исходящая от человека более успешного, рассудила Мэгги просто завуалированная жалость, ведь так? Во время поездки они отлично проводили время». Встречались за завтраком в гостинице и на всех мероприятиях сидели рядом. Их дружба была подобна то, что возникает в девичьих скаутских лагерях. Официальный и в то же время очень тесной, теплый, но временный. Вернувшись домой, Мэгги купила реплики всех нарядов, виденных на Марго. В значительно более дешевых магазинах, где товар выдают в пластиковых пакетах, а не в бумажных. Звучит, конечно, жутковато, Но в конце концов работа Марго именно в том, чтобы заставлять окружающих одеваться, как она. Хотя Мэгги чувствовала, что ей будет немного не по себе, если Марго узнает об этом. С тех пор они встречались несколько раз, на ланчах и редких обедах, устраиваемых каким-нибудь модным лейблом или компанией по производству шикарных письменных принадлежностей, или на показах, где Мэгги находилась в задних рядах. И в таких случаях всегда находили время поболтать. Когда же Марго написала, что беременна, и предложила временно занять ее место в модном журнале, девушка не могла поверить в такую удачу. Конечно, гарантий, что она это место получит, не было никаких. Маги прекрасно понимала это, но поддержка Марго дорогого стоила. Будучи фрилансером, Маги никогда не сидела абсолютно без денег. Но работа оплачивалась по-разному — То густо, то пусто. К тому же перерывы между заработками бывали довольно значительными. Работа с фиксированной зарплатой подошла бы гораздо больше. Мегги могла бы слегка расслабиться, может даже начать кое-что откладывать или вступить, наконец, в пенсионный фонд, то есть сделать то, о чем постоянно врала родителям. Учитывая остальные преимущества работы вот это могло бы стать вишенкой на торте. Но, судя по увиденному за это утро, ни один из сотрудников издания близко не приближался ко всяким сладостям с вишенкой или без нее. Вроде бы после того, как они закончили со вступительной ерундой, собеседование проходило достаточно успешно. Не будучи фэшн-редактором, Мэгги все-таки была журналисткой до мозга костей. Врожденный нюх на интересный материал, умение его искать... Мастерский подход к делу превращения заурядного сюжета в историю Мэгги всегда очень интересовала, что делает вкус отдельных людей модным трендом. И достаточно рано поняла, большинство людей интересуется именно тем, что представляет интерес с точки зрения кого-то другого. Казалось, ее энтузиазм достаточно быстро вновь вернул благосклонность Эмили Моффат. Как только главная поняла, что перед ней далеко не новичок. Мэгги приходилось называть ее полным именем. Как же иначе, ведь это действительно Эмили Моффат. В глянцевых журналах не было фигуры, более яркой и обладающей большим влиянием. Многие в мире моды критиковали Моффат у нее за спиной. Мол, сука, тиран, карикатура на саму себя. Но все, кого знала Мэгги и кому довелось с ней работать, сходились на том, что сука это была настоящим профессионалом, И даже те, кто работал вместе с ней много лет, предпочитали говорить об Эмили Моффетт исключительно шепотом. И вот теперь она сидит напротив Мэгги, как оживший портрет, и собеседует ее. Искусно уложенные волосы цвета вороного крыла, словно отдельный аксессуар, который можно снять как парик с человечков лего. Серый брючный костюм в гленчик, чьими стрелками можно шинковать морковь. Лицо настолько утонченное и ухоженное, что для определения возраста обладательницы нужно срезать макушку и посчитать годовые кольца. И эта женщина беседует с ней. Мэгги скорее почувствовала, чем увидела, как главный редактор посмотрела на нее в тот момент, когда она вошла. Одним движением глаз Эмили Моффат осмотрела и оценила Мэгги с головы до пят, начиная с прически. С утра Мэгги посетила парикмахера, зная, что непокорные кудри неуместны в такой важный момент, и кончая расшитыми вельветовыми балетками в панике, купленными накануне вечером. Нечто похожее было надето на Марго, когда они виделись последний раз. А в промежутке между крайними точками Мофот успела заметить пиджак, одолженный у подруги, материал крой намного лучше, чем у всего, что Мэгги могла себе позволить. Идеальную белую футболку, как это называют фэшн-редакторы, по мнению Мэгги, идеальность объясняется только сотней фунтов цены, и черные брюки, простенькие, но со вкусом. Кроме того, она успела оценить основные параметры соискательницы. Так, по крайней мере, показалось. Мэгги почти испугалась, что вероятный будущий босс сейчас скажет, что у нее неподходящий размер бюстгальтера, Совсем как продавщицы в магазинах женского белья, которые с одного взгляда могут определить, что у вас 34С или 34Д. Она никому не рассказала бы, сколько времени потребовалось на выбор наряда, но сроки подачи одной статьи точно были нарушены. Как подобрать одежду для встречи с человеком, который еще полгода назад решил, что именно вы должны носить в этом сезоне? С того самого момента, как она впервые с ними столкнулась, хотя и на расстоянии, Мэгги не переставала удивляться тому, как одеваются сами фэшн-редакторы. Да, на глянцевых страницах своих журналов они могут рассказывать, что в следующем сезоне вернутся 70-е, так что все должны носить горошек, но сами, скорее всего, будут надевать джинсы и свитера или белые блузки натурального хлопка. Конечно, при условии, что джинсы дизайнерские, а свитера кашемировые на миллион процентов. Так что если отбросить самые одиозные фигуры, в жизни эти женщины вовсе не те павлины, которыми должны быть, если судить по их публикациям. Их простой деловой стиль вовсе не значил «вот я какая». Статус зарабатывался неброскостью, чтобы все понимали, что они «над схваткой». а это гораздо сложнее, чем выделяться среди толпы каким-нибудь желтым моднючим нарядом и шпильками в цвет. Такой стиль они оставляли для соцсетей. На пике своего цинизма Мэгги твердо верила, что такая манера одеваться среди фэшн-редакторов — результат невысказанного желания продемонстрировать окружающим свою природную красоту. Ведь для того, чтобы хорошо выглядеть с минимумом косметики, в синем свитере и мешковатых джинсах — Требуется молодость, постоянные физические упражнения, уход за собой и милые или подкорректированные черты лица. И у Марго все это есть. А вот Мэгги выглядела как мальчишка-подросток, и ее вид мог вызвать только стоны сожаления, если она не была в полной боевой раскраске с утянутым до крайней степени поясом. Понадобилось все мужество, чтобы не явиться на шпильках. Соседка никак не могла поверить. «Неужели в этих балетках?» произнесла она со своим явным ирландским акцентом утром, когда бедняга разрывалась на части, готовясь к встрече. Если бы у Мэгги было больше времени до электрички, она обязательно указала бы соседке на то, что если быть по-настоящему модной, то со шпильками следует надеть шелковые пижамные штаны. Без шуток. Эмили Мофат успела изучить Мэгги, пока та садилась за стол, А Марго вела себя совсем по-другому. Казалось, была погружена в свой собственный мир. Холодные голубые глаза смотрели куда-то вдаль, она машинально покусывала нижнюю губу, демонстрируя белоснежные зубы, а в руке рассеянно вертела ручку. Будто вообще не замечала Мэгги, пока та не заговорила. Боже, опять дурацкая фраза в самом начале. У Марго был настолько отсутствующий вид, что Мегги подумала, уж не стоит ли сделать вид, что они не знают друг друга. Где-то она уже слышала, что иногда подобное рекомендуется, потому что якобы главный ни за что не выслушает с благосклонностью кандидата, предложенного уходящей в декрет сотрудницей. Им просто не нравится то, что новичок получил одобрение будущей мамочки, посчитавшей кандидатуру безопасной. В этом случае на работу мог выйти простофили или зануда. Естественно, Мэгги задумывалась над тем, что Марго могла выбрать ее именно потому, что не видела угрозы своему положению. Была бы идиоткой, если бы не думала об этом. Объяснение, в общем-то, на поверхности. Мэгги ниже и толще, у нее нет шика и успешности. Невысокая, непримечательная Мэгги против ледяного гламура Марго. Идеальная замена. Но Мэгги хотелось надеяться на веру фэшн-редактора в то, что знакомая может справиться с работой и станет лояльной заменой, а не пригретой змеей. Когда собеседование началось, Марго повела себя достаточно дружелюбно и постепенно втянулась в процесс. Так что беседа стала больше напоминать светский разговор, а не допрос с пристрастием. Мэгги даже умудрилась несколько раз удачно пошутить. Когда закончили... Эмили Моффетт сказала, что издательство свяжется с ней через несколько дней, а Марго одарила теплой улыбкой. Мэгги показалось, что та хотела сказать ей, что все прошло удачно, и так расслабилась, что чуть не забыла задать собственный вопрос. Ей всегда говорили, что кандидат, задающий вопросы, выглядит в глазах работодателей заинтересованным и уверенным в себе, конечно, если вопрос подходящий. Она продумала его заранее. «А какова вероятность, что я смогу продолжить сотрудничество сот после отпуска Марго?» — спросила Мэгги, глядя на главного босса. И именно в этот момент с Марго произошло нечто странное. Она как раз просматривала сообщение, что по нынешним временам допустимо даже во время разговора. Но вдруг побледнела, задрожала, губы стали серыми, кожа взмокшей, а глаза пронзительными и взволнованными. Она смотрела на Мэгги и в то же время сквозь нее. Сухожилия на шее напряглись. «Мы еще поговорим об этом», — резко сказала Марго. «Что-нибудь еще?»